На набережной было людно. Играл оркестр. Оркестр играл и за его спиной, где-то в отеле. Наверное, танцуют. Пойти посмотреть, а потом спать. Во время кругосветного путешествия с Флёр он часто высовывал нос на палубу и смотрел, как танцуют. Странное это занятие в наше время. Шимми, Чарльстон. Так кажется, ужас. Он вспомнил танц-класс, где маленьким мальчикам его обучали польке, мазурке, манерам и гимнастике, и бледная улыбка поползла у него по щекам. Мисс Ширс — маленькая старушка, обучавшая его и Уинифред, да она умерла бы на месте, доведясь ей дожить до современных танцев. Старые танцы теперь презирают, он, по правде говоря, и сам их раньше презирал. Но по сравнению с теперешними, ходить взад и вперед и дрожать в коленях, это все-таки были танцы. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться и подвывать, или старый голуб под песню «Джон Пиль молодец» — забористые были танцы. Приходилось менять воротничок. Теперь воротничков не меняют, знать себя прохлаждаются. Странный способ наслаждаться жизнью в эпоху, когда только об этом и кричат. Он вспомнил, как еще до первого брака забрел как-то случайно в один из старых танцевальных клубов Атеней и видел, как Джордж Форсайт и его приятели кружат своих дам в вальсе так, что у тех ноги пола не касаются. В то время девушки в этих клубах все были профессиональные ночные бабочки. Сейчас, говорят, совсем не так. Но верно одно — люди притворяются, притворяются прожигателями жизни и все такое, а жить не живут, все только думают, как бы пожить. Музыка джаза смолкла, потом опять зазвучала. Он встал. Взглянуть одним глазом и спать.